сохранение уверенности в себе, в своей позиции и аргументах. Главное достояние юриста способность всегда быть уверенным в себе. Цитата из сериала Форс-мажоры. В своей жизни я встречал очень мощных переговорщиков, которые помимо профессионального мастерства могли быть абсолютно неэмоциональны. Они подобно бронепоезду уверенно держатся и ведут себя спокойно на сложнейших переговорах, планомерно двигаясь по проложенным рельсам в нужном направлении. Один из них Альфред Кох, человек, который в свое время выполнил роль чистильщика, когда телеканал НТВ переходил от Гусинского к Газпром-Медиа. Альфред Кох выступал в роли переговорщика со стороны нового собственника. Он вёл переговоры в течение трех дней, и я принимал в них участие. Замечу, что ему приходилось общаться со звездным коллективом журналистов: Татьяной Митковой, Евгением Киселевым, Леонидом Парфеновым, Алексеем Пивоваровым и другими. Все эти люди уже тогда были известными и состоявшимися журналистами, мастерами слова и эфира. И против такого коллектива из нескольких десятков журналистов Вышел один единственный человек Альфред Кох. Он совершенно невозмутимо и долго выслушивал всех. Каждый журналист говорил длинно, красиво, аргументированно и ярко, а он сидел с безразличным видом, слушал и вычерчивал что-то пальцем на поверхности стола. Он переводил туда всю выплеснутую в комнате энергию. Это было своеобразное заземление для негативных эмоций. Реальный и очень эффективный прием для сохранения спокойствия и стабильности во время переговоров. Направление негативной энергии в определенную точку, освобождение от нее. Выслушав всех желающих, он спокойно говорил что-то наподобие: "Ваша позиция понятна, спасибо, но будет так, как скажу я". Переговоры продолжались на протяжении трех дней. В итоге все выговорились, все аргументы были изложены, но Кох остался при своем, не сдал своей позиции. Он проявил терпение, спокойствие, эмоциональную стабильность и непробиваемость, очень важные качества для профессиональных переговорщиков. Одним из самых непоколебимых, несгибаемых и эффективных переговорщиков прежних времен считался министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко. Не случайно американцы очень метко прозвали его мистер Нет. Если у вас серьезный бизнес, для успеха которого нужно время от времени проводить сложные переговоры, подобный человек несомненно нужен вам либо вы сами должны попытаться стать таким человеком. Такие люди ценятся на вес золота. Чаще всего они от природы созданы великолепными переговорщиками, но многие стали таковыми благодаря огромному опыту и многим годам ведения тяжелейших переговоров на всевозможные темы в различных сферах. Ведь, пожалуй, самое сложное искусство это говорить нет, отказывать На всём том, что касается вас самих, на вашем эмоциональном и психологическом состоянии, важно концентрироваться в первую очередь. Если вы хотите стать выдающимся переговорщиком, то надо следить за собой, нужно заниматься глубоким самоанализом. Не каждому это дано потому что мы не очень объективны по отношению к себе, иногда недостаточно самокритичны, ведь не каждый может даже перед самим собой признать свои ошибки, признаться в заблуждении, во лжи, в фантазиях и преувеличениях. Это все то, что может серьезно помешать вам на вашем пути становления эффективным и успешным переговорщиком. Во взаимодействии с собой очень сложно найти истину. Ваши взгляды и отношения к тем или иным событиям так или иначе иногда меняются. Например, в моем детстве Октябрьская революция считалась чуть ли не главным событием в мировой истории. Со временем, узнавая какие-то обстоятельства, факты и подробности, взгляды стали существенно меняться. Так и события, происходящие в вашей жизни, с течением времени, по мере того, как вы будете узнавать какие-то новые подробности, будете развиваться и взрослеть, набираться опыта, будут по-другому оцениваться, будет меняться и ваше отношение к ним. Здесь достаточно затруднительно определить критерии оценки, и иногда развитая способность человека к самоанализу, а именно склонность постоянно копаться в себе, в своих мыслях и ценностях, может вредить в том, чтобы стать переговорщиком. Необходимо выработать для себя определенную установку, зафиксировать важные события, отношения к чему-либо, проведя глубокий самоанализ зафиксировать для себя условно то, что для вас это именно так. Это черное, а это белое. Это и станет определенным шаблоном, которому вы будете следовать, которому будете возвращаться. И если вы слишком часто будете переоценивать все внутри себя, ничего хорошего из этого не получится. Еще более важно стараться оградить свои личные эмоции и переживания, личные ситуации от деловых отношений. Например, предположим, что вас пригласили вести переговоры семейной пары, которая практически распалась и ведет войну. При этом у вас есть свой личный подобный опыт. У вас вырабатывается изначальное негативное отношение к одной из сторон, потому что, к примеру, у вас было то же самое. И в процессе переговоров, вместо того, чтобы заниматься конкретной ситуацией, которая случилась не с вами, а с другими людьми, вы начинаете копаться в своем подсознании и переносить ваш личный опыт на решение проблемы. И все это самым негативным образом может повлиять на результат вашей работы. Научиться отключаться от собственного личного опыта, самоанализа, собственных переживаний и установок Это очень важное качество. Профессионалы отличаются тем, что они в критические моменты могут становиться неким подобием машины, роботом, который принимает решения по заданному алгоритму, не паникует, не теряет самообладание, остается спокойным и уверенным в себе. Поэтому отточенные и неоднократно отработанные технологии и методики могут существенно помочь Также профессионалы отличаются тем, что они постоянно оттачивают все эти методики. В этом они походят на хороших спортсменов. Включается автомат, механическое воспроизведение заученных, натренированных навыков. Все доводится до автоматизма, но при этом они оставляют простор для импровизации и творчества. Если вы идете на переговоры, то, как правило, выходите на линию конфронтации. То есть вы становитесь авангардом, и все удары на острие событий будут направлены на вас. Если ваш оппонент профессиональный переговорщик, он будет всячески стараться выбить вас из колеи, дестабилизировать вас. Возможно, будет действовать самыми отвратительными методами, используя все запрещенные приемы. Зачастую в принципиальных переговорах нет никаких правил, джентльменских соглашений и установок, потому что есть ситуации, в которых к сожалению, все методики хороши. Поэтому вы должны знать свои слабые места. Именно для этого и важно заниматься самоанализом. Для того, чтобы знать, помнить, не забывать те тонкие места, где вас могут подловить, уколоть или припомнить какое-то выступление, фразу, речь, действие, правонарушение и так далее. При этом важно не просто знать эти слабые места, но и уметь правильно реагировать на эти вызовы, быть готовыми к этому. Реакция не должна быть спонтанной и импровизированной, потому что это может очень серьезно вам навредить. Это должны быть отточенная фраза, надежные аргументы, продуманное поведение, поза, голос и так далее.